47. Когда он в первый раз сидел в засаде перед домом, отдел расследования еще находился в ведении уголовного судьи Рикевика. В ту пору Конрауда и его коллегу по имени Рикхард послали в засаду на человека, который скрывался, и которого подозревали в контрабанде алкоголя в особо крупных масштабах на торговом судне. Они видели, как он пьяный и крадется домой под покровом ночи. А когда они арестовывали его, с ним вышло много возни. Впоследствии конраут часто участвовал в подобных операциях, сидел в полицейской машине без опознавательных знаков и пытался поймать людей, у которых были нелады с законом. Эти засады порой бывали долгими и ужасно скучными и сопровождались какими-то дурацкими мурашками по коже, как в плохом кино. И вот он снова в такой ситуации. Злой, не выспавшийся, он уже долго просидел, следя за домом, но не увидел там ни малейшего движения и стал гадать, не подобраться ли ему поближе. Он припарковался чуть поодаль, на той же улице, среди других машин и старался держаться незаметно. О хозяине дома, Бернхарде, он знал мало, но тот был единственным жильцом, прописанным в этом доме. В телефонном справочнике в интернете было написано, что он автомеханик. Конрауд понимал, что доводов у него мало. Даже если это тот самый Бернхард, который был вместе с Сигюрвином в скаутском отряде, это само по себе мало значило, даже хотя он и ехал с женой по улице Скулагата в ту ночь, когда погиб Вилли. Время шло. На улице было все спокойно. Конраут всю ночь не мог заснуть и приехал на место рано поутру, а машина хозяина перед домом не оказалась. Было воскресенье, и Конраут решил, что, наверное, Бернхард работает вахтами. Он до сих пор ничего не знал о месте его работы. С собой в машину Конраут взял термос с кофе и пару бутербродов. Когда он разговаривал с этим Бернхардом пару дней назад, время шло к вечеру, и тот, очевидно, только что пришел с работы домой. А может, сейчас он вовсе не ночевал, а развлекался и оставался у кого-нибудь ночевать. А еще была вероятность, что он уехал из города на выходные. Время медленно тянулось. Конрауд услышал в отдалении церковный колокол. Ему никогда не приходило в голову сходить в церковь на службу. Он почувствовал все возрастающее желание размяться, и, наконец, вышел из машины, хотя это и было против всех правил. Ему понравилось, что можно разогнать кровь, и он стал тихонько приближаться к дому Бернхарда. Это была последняя секция длинного таунхауса, стоящая вплотную к дороге. Задний двор был обнесен глухим забором, и что в нем конраут не видел. Он снова направился к машине, сел за руль, и вдруг ни с того ни с сего стал вспоминать старые песни. Он без труда припомнил три колеса у машины, а она все везет. Туман над пустощью крылья простер, под градом глохнет мотор. А также бьеси, бьеси, бьеси, любимец дам. А вот в песне «Синие глаза твои» он забыл некоторые строчки. Он никак не мог вспомнить, то ли взгляд этих глаз был глубок и чист, то ли высок и чист, и в самый разгар борьбы с этой загадкой незаметно задремал. когда он проснулся к дому бернхарда подъехала машина входная дверь открылась бернхард вышел из дому сел в машину и она поехала в ту сторону где сидел конраут он сполз вниз по сиденью но бернхард кажется его не заметил конраут завел мотор развернулся и медленно покатился за ним в сумерках Бернхард держал путь на восток, вскоре он уже поднялся на Ауртунскую горку, но свернул вниз в индустриальный квартал, в сторону моря. Там он поколесил по улицам среди автомастерских и автосалонов и, наконец, остановился у одной мастерской. конраут припарковался на безопасном расстоянии и стал наблюдать. Бернхард вошел в здание. Над дверями висела маленькая табличка, но Конрауду не было видно, что на ней написано. Перед мастерской стояло множество машин, развалюх, пригодных разве что на запчасти. Бернхард провел некоторое время в мастерской и, наконец, вышел оттуда с каким-то предметом в руке, каким именно Конрауд не разглядел, и уехал прочь. Конрауд решил больше, пока за ним не следить. Он направился к мастерской. Она мало чем отличалась от других авторемонтных мастерских, разве что была грязнее. В чем причина этого, он понял, прочитав табличку на двери. Это была не мастерская, а место торговли автозапчастями. На двери была наклейка с надписью «Запчасти» почти на все марки машин. У стенки, отделявшей двор этого места от территории соседней фирмы, возвышался полуобрушенный штабель негодных покрышек. Рядом лежала куча старых ржавых ступиц, на них перевернутое автомобильное сиденье, к стенке были прислонены две оторванные дверцы. Сама дверь, ведущая в лавку автозапчастей, была ржавая, с двумя заляпанными окошками. конраут попробовал в них заглянуть, но ему ничего не было видно. Он посмотрел вокруг, и его взгляд остановился на побитом непогодой куске брезента, который когда-то был зелёным и сейчас выцвел. Им была укрыта большая куча в углу возле самого здания. Он подошёл к этому брезенту, потянул за него и обнаружил, что он тщательно закреплён верёвками. конраут поднял глаза... Он не заметил, чтобы в это тихое воскресное утро здесь были бы другие люди, кроме него и Бернхарда. Он снова повернулся к брезенту и начал отвязывать его. Получалось плохо. Очевидно, узлы были затянуты с таким расчетом, чтобы их уже нельзя было развязать, да и вдобавок довольно давно. Но постепенно ему удалось перетереть веревки и осторожно стащить брезент с того, что он скрывал. Его глазам предстал старый джип-вагонер. Точнее, его останки. Обшарпанный выцветший корпус стоял на подставках. Шины, ступицы и передние крылья давно уже сняли, а одно заднее крыло и вовсе исчезло. Внутри машины уже свинтили все, кроме руля. Ни сидений, ни приборной доски, ни коробки передач не было. Конрауд обошел джип со всех сторон. Он не мог наверняка сказать, какой это год выпуска, но машине едва ли было намного меньше тридцати лет. Перед у неё был относительно целым. Капот был на месте, только бампера и решётки не хватало, и на месте радиатора в капоте зияла большая дыра. Там, где положено было находиться мотору, была пустота. Конрауд присел на колени и погладил пальцем место под бампером. и ему показалось, что он нащупал крепление для лебёдки. Он встал. В индустриальном квартале по-прежнему было безлюдно. Он не знал, скоро ли вернётся Бернхард, но решил поторопиться. Он схватил брезент и собрался было снова укрытием останки джипа, как его взгляд упал на капот. Он склонился над ним, погладил рукой поверхность, всю ржавую во вмятинах, внимательно рассмотрел почти облезшую, выцветшую краску. Потом он решил не рисковать и не задерживаться здесь дольше, укрыл остов джип абрезентом и попытался убрать наиболее заметные следы своего присутствия. Некоторое время провозившись с этим, он поспешил к себе в машину и уехал прочь. По дороге домой он вспоминал, как Бернхард показался в дверях, когда Конроуд зашел к нему перед выходными. Он позвонил в звонок и долго ждал, пока дверь не открылась и на пороге не встал хозяин. Он был довольно высокого роста, ровесник Хиальта Алина и Сигервина. Волосы редеющие, виски тронуты сединой, черты лица крупные, губы толстые, а нос правильной формы. Судя по приему, который он оказал Конрауду, с незнакомыми он обращался весьма сухо. И он ничего не знал и не помнил. бернхард осведомился конраут а вы кто мне хотелось бы видеть бернхарда он здесь живет но это я раздраженно ответил хозяин у меня к вам немного необычный вопрос сказал тогда конраут я расследую наезд на улице линдергата который произошел наезд переспросил хозяин не знаю я ни про какой наезд «Этому я не удивлюсь, ведь он произошел несколько лет назад. Считается, что это был джип, и... «Зачем вы меня об этом спрашиваете?» — удивился собеседник Конрауда. «По поручению сестры человека, которого тогда сбили». «Если не ошибаюсь, полиция по этому поводу с вами говорила», — сказал Конрауд. «Когда это произошло, вы находились где-то по соседству». «Да, не говорили со мной». — ответил тот, — но я ни на кого не наезжал. конраут поинтересовался, может ли это подтвердить его жена, которая, насколько ему известно, тогда была с ним в машине. — Да, она была там, — был ответ. Я уже тогда полиции все рассказал. — А сейчас она дома? — спросил конраут Развелись мы с ней. — Ну, — сказал Конрауд, — «Я вам ничем не могу вам помочь», — ответил хозяин дома, готовый захлопнуть дверь под носом у Конрауда. «А джип, на котором вы тогда ехали, у вас еще остался?» — спросил Конрауд. «Нет, простите мне некогда, я про это дело вообще ничего не знаю». И он закрыл дверь. Конрауд думал об оставе джипа под брезентом во дворе лавки автозапчастей. Он не знал, что это за джип, но полагал, что если нужно укрыть от посторонних глаз подозрительную машину, то лучше вот такой лавке места не найти.